Закатай Губенс, невысокий лысый парень, которого все знакомые называли просто Зак, сидел на скамейке и с кислой гримасой разглядывал в небольшом осколке зеркала свои передние зубы. Точнее, то место, где они раньше были. Пощупав языком уже почти зажившую рану, он, не отводя взгляда от зеркала, шепеляво произнес. Вот же скосоглазая сволочь! Серебряный зуб высып, Месяца не прошло, как мне его Игорь вставил. И все усы за работу требовал. Что? Усы? У тебя же нет усов. Удивился Боб, сидящий рядом с ним на скамейке, чавкая сосиской. Зак отложил зеркало и посмотрел на приятеля. Усы! Произнес он медленно и подергал себя за ухо. Оба уха хотел, но сторговались на одном. Слышь? «А это как?» – спросил Боб, откусывая еще кусок. «У тебя же вроде оба уха на месте!» Он, конечно, хотел сразу получить оплату, но мы договорились, что он может забрать мое ухо, только когда я умру!» – ответил Зак, затем, глядя, как Боб увлеченно жует, спросил. «Как ты можешь съесть эти сосиски до стабля? Их не всякий организм принять-то согласится, не то, чтобы переварить!» «Во-первых, я голодный!» – ответил Боб, закидывая последний кусок сосиски себе в рот. Он прожевал, скривился, потом громко отрыгнул и продолжил. «А во-вторых, кому как, а мне их вкус нравится!» Он отряхнул руки одну о другую, вытер их о штаны и поинтересовался. «А чего бы тебе не пойти к Игорю и не попросить заново поставить тебе зубы?» Пообещаешь ему второе ухо, и дело с концом. Тебе не все равно, сколько у тебя ушей отрежут, когда помрешь. Зак возмущенно уставился на Боба. Ты что, совсем куку -ку? А как же я буду слышать там? Он показал пальцем куда-то в сторону неба. Где там? Не понял Боб. Но там, куда попадают после того, как тебя смерть заберет. Боб скептически хмыкнул. «А вдруг я стану зомби?» Продолжал Зак. «Я что, буду глухим зомби?» «А вдруг меня заберут к себе большие пысногрудые зенсины на конях?» «Я слышал, где-то за морем верят, что они приходят после смерти с неба и поют дивными голосами, а я без усей не услышу!» «Некрасиво!» «И это один зуб стоит уха, а за второй зуб всем платить?» «Ну, не знаю!» Развел руками Боб. А пальцы твои его не интересуют? Ему все равно. Махнул рукой Зак. Его все части интересуют. Но я ему больше ни кусочка себя не отдам. Как представлю, что кто-то из Игоря призывает мое ухо себе, а вздрос берет. Боб задумался, а потом заметил. По-моему, это ты, куку. -ку. Но если Игорю все равно, прогуляйся возле гильдии алхимиков. Там иногда чудесным образом можно найти чью-нибудь конечность. А про женщин на конях по- моему это все чушь. Но вот что мне не да покоя, зак продолжил он угрюмо. как этот чёов косоглазый Хонг смог нападдать вам пятерым? Я никак не пойму. Он же немногим выше тебя, а ты ростом почти как гном. сам ты гном! огрызнулся Зак. Я тебе уже рассказывал, Но ты не веришь. Он так быстро и сильно бил нас руками и ногами, что мы вообще ничего не поняли. Мне он засветил ногой по зубам. И последнее, что я увидел, прежде чем приземлиться, это как вини получает пинка и тоже летит в мою сторону. Но вини то сто. Он же как медведь плюсовый. На нем ни синяка, ни царапины не осталось. А я всеми костями о мостовую грохнулся. Сюда мне всего не сломал. кроме зубов, и язвительно добавил, «Ты-то сам отключился, едва он тебя коснулся, и ты почему-то не стал спрасывать его самого, как он это сделал, когда я выследил, где они с Филом теперь обитают? Бен, Билли и Джим именно поэтому рисовали, что ты так себе главарь, и переметнулись в банду к хромоногому Сильверу». Поняв, что сболтнул лишнего, Он резко умолк, испуганно глядя на Боба. Боб рывком встал со скамейки и, набычившись, глядя на Зака, глухо и угрожающе произнес. «Я не помню, почему я упал. Это был какой-то приступ, наверное. Этому Хонгу и тем более этому мелкому гадёну шуфилу просто повезло, что я был в отключке. А когда мы их выследили, у, у меня не кстати возникло срочное дело. «Не до них было!» Затем он сел обратно и уже спокойнее продолжил. «Но если то, что вы все рассказываете, правда, и он действительно так лихо дерется, то подкараулить его выйдет себе дороже. А эти три придурка пусть катятся ко всем чертям со своим Сильвером. Я соберу другую банду. Но сначала нам нужно расквитаться с мелким ублюдком Филом и его косоглазым приятелем и вернуть мои деньги». «Наши деньги!» Поправил Зак и покосился на Боба. Боб хотел что-то ответить, но Зак вдруг перебил его, указав в начало улицы. «Ух ты! Глянь, легок на помине!» Посмотрев в ту сторону, Боб увидел телегу, груженную ящиками и мешками, неспешно катящуюся по улице. Вот же держал здоровенный бородатый мужик, а рядом сидел Фил и что-то увлеченное ему рассказывал. Телега проехала мимо приятелей, те молча проводили ее взглядом, пока она не скрылась за поворотом. Молчание нарушил Боб, возмущенно заявив, «Нет, ты только посмотри на эту задницу дурностая, на этого мелкого паршивца Фила! Он нас даже не заметил! А ящиков и мешков видал сколько? Как думаешь, что в них? А мне по всем вна...» Начал было Зак но вдруг замолчал, что-то припоминая. Затем лицо его просветлело, и он затараторил. Тетка Эбигейл говорила, что слышала, как старуха Грейс разговаривала с соседом господином Балтуном, который сказал, что слышал от одного из рыбаков, что Хонг открывает свою забегаловку в канун предстоящего полнолуния. А это как раз завтра! Вот небось и набрал кучу еды к открытию! Значит так... скомандовал Боб, хлопнув себя ладонями по коленям. «Отправляйся следом за ними и разведай обстановку. Присмотрись, поразнюхивай там что да как. Вдруг узнаешь что-нибудь интересное. А я пока найду вини. Чует моё сердце, скоро этот проклятый Хонг получит свое. Я уж об этом позабочусь». Встав со скамейки, он собрался было уходить, как вдруг услышал. По всему это я должен идти туда? Пусть Винни и идет!» Лениво обернувшись, Боб ответил. «Потому что Винни – толстый кретин, который даже из магазина не выйдет, если внутри на двери будет табличка с надписью «Закрыто». А ты мелкий и шустрый, как гном. Тебя не сразу и заметишь!» Довольный собственной шуткой, он хохотнул и добавил. «Точно! Запросто за гнома сойдешь!» «Главное, троллям на глаза не попадайся!» И не переставая хохотать, Боб скрылся за углом. «Сам ты гном!» Обиженно буркнул Зак и сплюнул через дыру в зубах. И плевок вышел весьма эффектный.